Глава восьмая. Следующие два дня прошли в государственных заботах, а Моа продолжал развлекаться с ремонтом ее замка, больше похожим на разрушение. Она вместе с Вайолей пыталась понять, что же успели во время ее отсутствия натворить заговорщики, а также найти способ избежать войны с соседями. В прямом вооруженном столкновении им не победить даже с драконом, Вдобавок ко всему, в провинциях не хватало продовольствия, а на горизонте маячил призрак голода. Склад с зерном, который нашли Амоа и Стивен, был весьма кстати, но на всю зиму его не хватит. В поисках магического решения проблем в конце третьего дня она решила наведаться в Северную башню в комнаты ее старого учителя. Быть может, там найдется какое-нибудь заклинание или чары, что ей помогут. Вот только, оказавшись в комнате старого хранителя магии, она не смогла удержаться от соблазна и взялась за шкатулку. Отодвинула, надавила на неровность под ней, противоположная стена чуть сдвинулась в сторону. Ей снова открылась небольшая коморка, наполненная тайнами и чужими секретами. Несмотря на то, что планировала искать совсем другое, она взялась за путевой журнал старого короля, который тот вел при поездке в Ниан посмотрела все документы, связанные с этим путешествием. Время летело незаметно. Каждый раз, когда вытаскивалась на свет новая стопка листов, в воздух вздымались облака пыли. Киара чихала, но наколдовать зачищающие чары не рисковала. Нет уж, спасибо. Достаточно того, что случилось в ее спальне, когда Амоа хотел привести все в порядок. Кая бездумно отложила очередную бумагу, поняв, что мысли ее снова вернулись к несносному дракону. А ведь она пошла сюда, чтобы отвлечься. Но нет же, она снова крутит в голове ту безобразную сцену, когда Амоа сжег ее книгу. Выдохнув, Киара попыталась вернуться к чтению и тут же пожалела, что решила сделать это. Она понятия не имела, как именно это оказалось в ее руках. Должно быть, она действительно чересчур ушла в себя. Но сейчас перед ней был листок с эскизными зарисовками. Создатель! Это были маленькие сморщенные зверьки, вернее, детеныши зверьков. Или один, но нарисованный с разных ракурсов. Непропорционально большая голова, хвостик, короткие ручки и ножки, уродливая личика. Она начала перебирать листы один за другим. Тут было шесть таких зарисовок, все разные, где-то даже с подозрительными наростами на спине, напоминающими крылья, где-то с тремя руками, с более длинным хвостом. Киара нахмурилась, вчитываясь в подписи. «Дети предыдущей королевы, матери Стивена, неродившиеся дети, умершие в утробе. Листки полетели на пол. Кая почувствовала, как ее начинает подташнивать». Она выскочила из коморки, чтобы глотнуть воздуха, кинулась к окошку. Заржавевший механизм не поддался сразу, и пришлось отпереть его заклинанием. Порыв свежего воздуха ударил в лицо, и Киара с наслаждением втянула его в лёгкие. Она не знала, что мать Стивена была беременна не единожды. Наследный принц был настолько обласкан и окружён заботой, что, казалось, других детей она не заводила, потому что слишком любила первенца. Теперь все представилось в совершенно другом свете. Но создатель! Кто вообще мог нарисовать такое? И почему все рисунки были настолько... нечеловеческими? Вид из северной башни был потрясающим. На горизонте виднелась полоска моря, над которой склонилось солнце. Склонилось? Ничего себе! Сколько времени она провела за разбором бумаг! Оказалось, не прошло и часа. Снова зайдя в коморку, она подняла с пола листы с эскизами. В голове рисовались жуткие картины того, как это нечто извлекали из утробы матери, как потом оно лежало неподвижно на столе перед художником. Бррр! Казнь в сравнении с милыми зарисовками казалась чем-то вдохновляющим, и ведь здесь был не один, шесть рисунков. Быстро перевернув листы, Кая прочитала пояснение на обороте о том, что гибель была ещё в утробе, и каждый раз плод угрожал здоровью матери. В последний раз королева выжила лишь чудом. Стараясь дышать носом, чтобы не стошнило, Кая наконец вернула бумаги на полку. «Да уж, хорошо отвлеклась. Как бы после такого отдыха кошмары сниться не стали». «Хорошо еще это только рисунки, а не стеклянные банки с заклинанием вечного сохранения». Уже собираясь покинуть каморку, Кая вдруг наткнулась взглядом на еще один валяющийся подножкой стола листок. Должно быть, она его не заметила сразу. Это оказался эскиз, еще более странный и уродливый, чем остальные. На этот раз он мало напоминал человека». Крылья у существа уже были выражены, хвост покрыт шипами, а голова вытянутой формы, как у крокодила. Киара поморщилась и решила положить его к остальным, но что-то внутри неприятно кольнуло. Она мельком взглянула на подпись, чтобы понять, в чём дело. Пришлось перечитать эти строки трижды, прежде чем она наконец осознала. Это не был очередной нерождённый ребёнок королевы. Судя по описанию, Это был сын или дочь? Стивена? Кая вздрогнула, сердце на миг остановилось, а затем застучало в несколько раз чаще. Приходилось по нескольку раз вчитываться в строчки. Ребенок был от безродной девушки из борделя. Судя по всему, о нем не знал даже сам принц. Беременность держалась в тайне ото всех. Из просвещенных были лишь королевская чита и хранитель магии, ее учитель. На четвертом месяце из-за осложнений мать погибла вместе с ребенком. Чересчур большой плод просто поломал ей кости, порвал органы, а затем погиб сам. Несколько секунд Киара просто стояла, не зная, как переварить прочитанное. В висках стучала лихорадочная мысль. «Это из-за проклятия». Даже сомнений не было, что это так. Вот только проклятие относилось и к ней тоже. Она всю жизнь слышала от родителей, что у нее никогда не будет детей, и не стоит даже пытаться их заводить. А ее должность хранительницы магии вообще не предполагает наличия семьи. Получается, она все же может забеременеть. Кая машинально положила руку себе на живот, снова возвращаясь взглядом к рисункам, лежащим на полке. Вот только итог будет совсем нерадостный. Киара смачно выругалась не в силах сдержаться, когда следом за этой мыслью пронеслась другая. А когда у нее в последний раз были женские дни? Нет-нет, глупость какая, быть не может. Киара дрожащими руками отложила оставшиеся бумаги и, сгудящей от всей этой информации головой, вышла из каморки. Плотно закрыла за собой дверь, подошла к шкатулке, возвращая ее на место. Тук-тук. Она вскинулась, оборачиваясь на дверь. Пальцы сами собой сплели заклинание. «Амо!» Она с облегчением выдохнула, буквально заставляя себя расслабиться. «Уже закончил свой ремонт?» «Это не мой ремонт. Я всего лишь хочу сделать тебе приятно и помогаю в меру возможностей». «Спасибо». сухо поблагодарила она. «Ты слишком перетруждаешься. Иногда нужно отдыхать». Он подошёл ближе. «Я уже отдыхаю». Она обвела комнату взглядом. «Наслаждаюсь одиночеством». Мужчина подошёл к ней вплотную. Казалось, с каждым его шагом к ней даже воздух становился горячее. «Значит, тебе нравится быть одной?» От проникновенного голоса по спине побежали мурашки. Киара невольно облизнула губы. «Вполне». «Значит, мой сегодняшний сюрприз тебе не очень понравился?» Он печально вздохнул. «Определённо. Ненавижу сюрпризы. Что ты опять задумал?» Кайя ощутимо напряглась, чувствуя подвох. «Узнаешь, когда я покажу». Мужчина небрежно дернул воротник своей рубашки, словно бы случайно оголяя ключицу. «Ну так давай уже скорее, потому что у меня дурное предчувствие». Близость и отголоски связи, которые заставляли тело реагировать, сейчас были совсем не кстати. А еще она не могла оторвать взгляд от жилки, бьющейся на его шее, от капельки пота, блестящей на коже. Захотелось слезнуть ее, укусить, оставить на ней свою метку. «Хорошо, идем?» Словно ни в чем не бывало, спросил он. «Лейти им!» Недовольно съязвила королева хриплым голосом. Но не успела Киара опомниться, как он вдруг крепко сжал ее, чуть дергая вверх. Она почувствовала, как ноги оторвались от земли. В один миг их обоих охватило свечение, исходящее от татуировок Амоа. Они вылетели в окно, которое Кая так и не закрыла, и уже через минуту она оказалась сидящей верхом на драконе. Люди, которые были у замка, закричали, увидев превращение. Двое с перепугу даже упали. Но о чем этот идиот думает все время? Она со злостью ударила по толстой шкуре, но что такое удар женской руки для дракона? Зато дети, бегавшие по королевскому саду, те самые художники-беспризорники, завопили от восторга. Они улюлюкали, свистели, хлопали в ладоши. Королева вздохнула, откинувшись на широкую спину. Летел ящер не быстро, да и ветра сегодня особого не было, так что упасть она совсем не боялась. А если бы и упала, бывают вещи и похуже, чем свалиться с парящего над городом дракона». Солнце уже село, и на город стремительно опускалась тьма. На этот раз Амоа не стал лететь далеко, и, едва вылетев за пределы города, они приземлились на высоком холме, с которого огни Заира были как на ладони. — Что за дурная привычка! — прошипела Кая, едва они оказались на земле. — О таком надо предупреждать, а не утаскивать из замка. У меня вообще-то были планы. Я собиралась поужинать. Стоило заговорить о еде, как живот громко заурчал. Она ведь действительно не ела с самого утра. Вид с холма, тем не менее, открывался шикарный. Отсюда даже было видно замок и площадь вокруг него. Спиной она почувствовала волну магии от обратного превращения нюанса. «Я предупредил. Сюрприз!» Киара на это только закатила глаза. «Он правда такой или прикидывается?» «Тут у подножья деревушка?» «Там сейчас праздник. Мы могли бы пойти прогуляться». «Откуда ты знаешь о местных праздниках?» Киара подозрительно покосилась на Амоа. «Дети рассказали?» «Кстати, о детях. Чем ты вообще думал, когда приволок их всех в замок? Я даже слуг стараюсь не нанимать много, чтобы сэкономить». «Я люблю детей», – пожал плечами мужчина в ответ на Тираду. «В городе есть приют для сирот». Она скрестила руки на груди, но весь запал сразу куда-то пропал. Ругаться почему-то расхотелось. — Ладно, не будем сейчас об этом. — У тебя есть деньги? Я бы не отказалась спуститься вниз и купить что-нибудь. Только надо бы замаскироваться перед этим. Очередной порции про жабраклюев я не выдержу. — Жабродувов, — поправила Моа, протягивая ей руку. — Как я могла перепутать? — в притворном ужасе прошептала королева. «Кстати, насчет денег. Мужчина хитро прищурился. Я тут кое-что придумал. Мне кажется, это будет отличным выходом из сложившейся ситуации». «И что же это?» Кая не знала, как реагировать на очередную идею дракона. «Расскажу, если пообещаешь хорошенько повеселиться». И, подмигнув, он потянул ее за собой к спуску. «Подожди, маскировка!» Королева подняла руки, перебирая пальцами и пытаясь вспомнить нужную для иллюзии руну, но дракон опередил ее. Просто взмахнул рукой, и в тот же момент во всем теле возникло легкое покалывание, а платье на ней изменило свою ткань и покрой, удлинившись и став более простым и свободным. У самого нюанса же лишь исчезли татуировки на теле. «Готово!» «Ты уверен, что так меня не узнают?» подозрительно спросила она и, получив кивок, неопределенно хмыкнула. «Ладно, как скажешь, показывай свой праздник». Вот только, как оказалось, дойти до деревни не так-то просто. Киара не привыкла ходить по лесам. Пару раз забрела в высокую траву, обожгла ноги крапивой, расцарапала руки о сухие сучья, промочила ноги, вступив в ручей. При этом Амуа умудрялся не помять даже травинки, Он заботливо убирал перед ней ветки, подавал руку, чтобы помочь спуститься с особенно крутого участка, и, кажется, чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Кае пришлось даже напомнить себе, что он вырос в деревне и поэтому справляется лучше. «Никогда не считала себя домашней девочкой, но лесные походы явно не для меня», — вынесла она вердикт, когда они, наконец, спустились. Вот с крыши на крышу прыгать между лавок в торговых рядах – это одно. Меня не один раз туда загоняли в детстве. А тут какой-то садизм. Она досадливо потерла оцарапанный локоть. Ладно тебе, птички поют, цикады стрекочут. Слово «птички» у меня теперь ассоциируется только со Стивеном, – фыркнула она. И создатель упаси нас от его пения, представляя, чтобы это было. В этот момент невдалеке несколько женских голосов разом начали петь что-то весёлое, заиграла музыка. Кая повернула голову на звук. Совсем рядом начинались жилые дома, а чуть поотдаль виднелись огни костров и факелов, на фоне которых ярко выделялись людские тени. Деревушка вынырнула, словно до этого была невидимой. С холма её заметить было сложно. «Идём, а то всё веселье пропустим!» а Моа дёрнул её за руку, увлекая за собой. — А в честь чего вообще праздник? До сбора урожая ещё далеко, работы ещё много. — Валат, ну и почему ты такая зануда? — картина всплеснул свободной рукой нянец. — И вовсе я не зануда, — буркнула Киара, опасливо поглядывая на толпу, к которой они приближались. Она прекрасно знала, как проходят праздники во дворцах балы, главной целью которых являлись далеко не танцы и развлечения, а переговоры, смотрины, собирание сплетен и ведение интриг. Знала, зачем устраивают званые ужины, пиры для послов или крупных купцов. Регламент проведения торжеств и правила этикета были вбиты в подкорку, и уж чему-чему о -чему, веселье на подобных праздниках точно не было места. Амоа потянул ее прямо к кострам – которые ярко освещали большое поле с краю села. Пахло свежескошенной травой и близостью воды. Должно быть, рядом где-то была стоячая вода, пруд, а может и озерцо. Было неуютно, а вдруг узнают. Не хотелось превращать этот вечер в очередную компанию помощи бедным. Но, вопреки опасению Каи, их приход даже никто не заметил. Люди хлопали в ладоши в такт музыке подпевали, танцевали. Несколько сотен человек, которые, должно быть, пришли из окрестных деревень. Киара замерла, слушая, как двое мужчин играют в рибабе. Это был струнный инструмент с небольшим круглым корпусом и длинным-длинным грифом. Чарующие и переливающиеся звуки завораживали. Киара уже слышала подобную музыку раньше много раз. На рынках, прогулках по городу, несколько раз даже при дворе, хотя предыдущая королевская чита предпочитала в основном благородные инструменты, считая ребаб забавой для бедных. Но именно здесь, при свете костров, струны приобретали особое звучание, гипнотизировали, уводили за собой. В них была какая-то магия, неподвластная ни одному волшебнику на свете, и вместе с тем более древняя и сильная. Но вот Рибаб умолк, застучали барабаны, заиграла флейта. Шума стало больше, люди пустились в пляс, держась за руки. «Идем танцевать!» Амоа явно чувствовал себя во всей этой атмосфере вольготно. Киара покачала головой, испытывая легкое сожаление. В ее ушах все еще звучала та прекрасная музыка. Но неанец неожиданно скинул обувь и, держа ее за обе руки, сам начал танцевать. Улыбался он при этом так открыто и счастливо, что не сдаться было просто невозможно. Они сделали целый круг вместе с остальными танцующими, пока ее туфли окончательно не увязли в земле, и Амоа не подхватила ее на руки. Нет-нет! Она рассмеялась, сама не понимая, как это ее угораздило ввязаться во все эти прыжки, которые отчего-то нянец назвал танцем. «Ты мне еды обещал!» Это возымело эффект, и мужчина остановился, отойдя чуть в сторону. «Точно. Стой здесь и никуда не уходи. Что-нибудь принесу». Он смешно сморщился, и окидывая её подозрительным взглядом, словно опасался, что она может его не дождаться. «Иди уже!» — фыркнула Кая. «Кристаллов при себе у меня нет. Отащиться отсюда до замка пешком я ещё не настолько безумная». А Моа скрылся в толпе, оставляя её одну. Киара, посмотрев на свои облепленные грязью туфли, без сожаления скинула их, а затем уселась прямо на траву. Как ни странно, местная атмосфера ей действительно постепенно начинала нравиться. И шум, и танцы, и то, что всем, абсолютно всем вокруг было наплевать на нее. И особенно звуки рибаба. «Скучаешь, красотка?» Рядом с ней остановились двое бородатых мужчин в поношенных рубахах. Судя по тому, как они мерно покачивались, они предпочитали проводить праздник в компании крепких напитков. Рядом с ними, кидаясь под ноги, бегала маленькая пляшивая собачка, смесок неизвестных пород. «Нет», – честно ответила Кая, окинув их не слишком довольным взглядом. «Хочешь, мы составим компанию?» Один из них без приглашения оплюхнулся рядом, обдавая ее парами спиртного. Садясь, изловчился наступить на хвост псу, и тот скуля отпрыгнул в сторону, но затем вновь начал жаться к хозяевам. «Нет, это значит нет», — холодно уточнила она, отодвигаясь. Вот только подвыпившие сельчане, похоже, все равно услышали «возьми меня, я твоя». Второй бородач плюхнулся с противоположной стороны от первого, также умудрившись зацепить бедного пса и тут же принялся распускать руки, пытаясь обнять королеву. «Да ладно тебе, киса, мы ж по-доброму!» В голове словно красный свет вспыхнул, а перед глазами встала черная пена. Что-то злое, безжалостное подняло голову в ее душе, просясь наружу и требуя немедленной расправы. Кера перехватила руку взорвавшегося мерзавца. Внутри тугим клубком свернулось предвкушение характерного хруста, что раздастся, когда она сломает ему запястье. Воздух вокруг стал густым, и даже в темноте ночи было видно, как по траве вместо росы начали стекать тягучие черные капли. — Так, мужики, а ну брось, пока я шеи вам не свернул! Непонятно откуда взявшийся Амуа сгреб обоих за шиворот и, приподняв над землей, чуть стряхнул. — Уматывайте! а Кая словно отосначнулась. Создатель! Что только что на нее нашло? Это же всего лишь глупые пьянчуги. Они даже на ногах стояли с трудом. А Моа тем временем швырнул обоих деревенщин в сторону. Те мешками повалились на землю. Им потребовалось еще пару минут, чтобы вновь подняться... А затем, боязливо поглядывая на каю и Нанса, бормоча что-то похожее на извинение, поспешили убраться подальше. Всё в порядке Киара. Киара? Он опустился на корточки рядом с ней, напряженно всматриваясь в ее лицо. Киара вместо ответа подняла дрожащую руку, указывая на нечто притаившееся в траве. Неужели это она сотворила? Маленькая собачка изменилась до неузнаваемости. Шерсть кое-где встала дыбом, а кое-где клоками свисала с боков. Глаза пожелтели, зрачки стали узкими, как у змеи. С острых клыков капала черная слюна. Тварь оскалилась и пригнулась, готовая прыгнуть на королеву в любой момент. Амуа, увидев существо, нахмурился, а затем ловко наклонился, подхватывая на руки. «А ну тихо!» Он щелкнул измененную черной магией псину по носу, словно та все еще была самой обычной мелкой шавкой. «Сидеть!» – погладил пару раз, а затем занес руку над ее мордой. Та протяжно заскулила, а затем из ее глаз и пасти вверх начала перетекать черная жижа, собираясь прямо под ладонью Амуа. Всего несколько секунд, и собака вновь стала самой обычной. Громко гавкнула и, вывернувшись, спрыгнула с рук Нианса и пустилась прочь во тьму за хозяевами. «Как ты!» Киара удивленно смотрела на Амоа, будто видела его впервые. Какая-то мысль, еще не до конца оформившаяся в ее голове, не давала покоя. Стучала на батом, заставляла переосмысливать то, что она уже узнала раньше. Если действовать сразу, то черную магию извлечь легко но стоит промедлить, и она крепко пускает корни, что потом ничем не вытравишь. Кая рассеянно кивнула, обхватывая себя за плечи. «Зябка! Это, получается, она заразила эту собаку? Вот так просто потеряла над собой контроль? Что же с ней происходит, если случайно брошенное слово способно ее так сильно ранить? А Амоа? То, как он сейчас управлялся с проклятием, это не из-за связи с ней». Он умел это и раньше? Или не умел? Тысяча мыслей роилась в голове, и ни одна из них ей не нравилась. Как насчет сырных лепешек? Мужчина, словно факир, театрально махнул рукой, и перед королевой на траве оказались глиняный кувшин и чуть подгоревшие лепешки. Рот непроизвольно наполнился слюной. Киара заставила себя улыбнуться. Они с Амоа одновременно потянулись к еде, и она невесомо задела его пальцы. Колючие искры пробежались по телу, напоминая о связи. Мужчина проникновенно посмотрел на нее, и в этом взгляде было так много. Волнение, беспокойство, искренность. А ведь он действительно старается, да и вечер получился чудесным. Костры, музыка, танцы. Усилием воли она постаралась отложить мучившие ее мысли. Пусть у них у обоих ещё слишком много секретов друг от друга, но, наверное, это и называется доверием. Это сложно, это страшно порой, это может закончиться очень плохо. Но сейчас она была готова решиться довериться ему снова. В конце концов, всего она не знает даже о себе. «Я правда очень проголодалась», — с чувством произнесла она. «М-м, божественно! Морить королеву голодом — это противозаконно!» Я еще яблок набрал, будешь? Все, давай. Кая самозабвенно поглощала принесенное угощение. Неприятный случай с пьяницами забылся. Да и зазвучавшие вновь звуки рибаба создавали особую атмосферу, которую не хотелось портить тяжелыми мыслями. Не сейчас, позже. Несмотря ни на что, она была благодарна Амоа за этот вечер и атмосферу, так не похожую на все то, к чему она привыкла. В кувшине, который принёс нианец, оказалась вода, которая быстро кончилась. Пить хотелось безмерно. «Тут родник недалеко. Принести ещё? Давай вместе!» Кая протянула ладонь, сама беря Амуа за руку и натягивая очищенные заклинанием туфли. «В бездну всё. Пусть будет, как будет. Хорошо, плохо, и даже если потом будет снова больно». Родник действительно оказался рядом. Нужно было вновь отойти к холму и обойти его с другой стороны, туда, где вода с едва слышным журчанием впадала в озерцо, заросшее тёмной тиной. А Моа щёлкнул пальцами, призывая волшебных светлячков, освещавших путь. «Как здесь всё-таки красиво!» — со вздохом произнесла Киара, приседая у ручья. В этот момент свет светлячков выхватил отражение в воде. И Кая с удивлением ощупала незнакомое ей лицо. Обернулась к Ниансу, снова посмотрела на отражение. Даже на ощупь нос казался длинным, щеки более округлыми. — И это пьянчуги назвали красотка? — Глаза я же оставил. А Моа наклонился, перехватывая ее ладонь, потянул вверх. — Глаза у тебя удивительные. — Твои удивительные. Королева издала короткий смешок, намекая на жёлтый цвет и необычный зрачок. «Киара, я...» «Как ты...» Они одновременно начали говорить и сразу умолкли, уступая один другому. Кая почувствовала, как что-то важное вдруг ускользнуло. На лице Амоа промелькнула странная эмоция, тень сомнения. «Говори ты...» — мягко улыбнулась она. «Да глупости, ты, наверное, уже замёрзла...» он обнял ее, прижимая к себе. «Ты ведь не это хотел сказать?» «Ничего такого». Он постарался придать своему голосу нарочито-беззаботный тон. «Просто вспомнил, как и сам когда-то был человеком, простым парнем, который зарабатывал тем, что пахал в полях, металл стога сена. Наверное, такой я тебе был бы совсем не интересен. Киара неопределённо пожала плечами, окидывая взглядом озёрную гладь и парящих над ней волшебных светлячков. «Не льсти себе!» — не удержалась она от шпильки. «Ты не сильно изменился с тех пор. По крайней мере, манеры и замашки всё ещё на уровне деревенского парня». Сказав это, она прикусила губу в предвкушении реакции, и та не заставила себя ждать. А Моа под преувеличенно возмущённую — «Ах, так!» И её громкий смех подхватил её на руки и закружил, а затем, не удержавшись, поцеловал. Сначала медленно, осторожно, но с каждой секундой теряя контроль и заходя всё дальше. В какой-то момент нианец переступил с ноги на ногу, после чего он вдруг покачнулся, а затем раздался всплеск. Кая с неохотой оторвалась от него, опуская взгляд. «Кажется, ты ноги промочил?» «Ерунда. Нам все равно пора возвращаться». Перед тем, как Амоа снял иллюзию, Кая еще раз посмотрела на свое отражение. «Надо же! Она уже удивлялась тому, как нянец сотворил диван из стола. Но менять человеческую внешность? Сколько еще у него скрытых талантов?» «Как ты делаешь такие материальные иллюзии?» Не удержалась она от вопроса, ткнув указательным пальцем в длины чужой нос. «Как и все остальное. Просто хочу и...» Он показательно щелкнул пальцами. «И можно сотворить что угодно? И замаскировать кого угодно? Вот так же, чтобы и на ощупь было похоже?» Пытливо уточнила она, чувствуя, как по губам расплывается улыбка. В голове начал вырисовываться план. «Неужели это действительно может сработать? И ведь сколько проблем решилось бы разом!» «Да хоть козла в корову превратить!» — хмыкнул мужчина. «Молока, правда, давать всё равно не будет. Ну и долго не продержится. Надо, чтобы я рядом был. А если... если речь об одной птичке?» Амоа на мгновение задумался, а затем кивнул. «Пойдём и проверим». Полёт обратно до замка отдавал предвкушением и радостным возбуждением. Прошедший вечер казался сказкой, маленькой передышкой перед большими свершениями. Ночь окончательно вступила в свои права, и огней над заиром было не так много. Город спал. Они влетели прямо в дыру в крыше бального зала, которую еще не успели заделать. Опустившись на землю, Кая ловко спрыгнула с дракона, взмахом руки зажигая факелы на стенах. Рабочие ушли, как и охрана у распахнутых настежь дверей. Королева поморщилась, понимая, что положиться ей теперь в замке особо не на кого. Филипп под гипнозом был не особо инициативным, а давать ему свободу воли она опасалась. Близнецы после показательных казней даже головы на нее не поднимали, а остальные аристократы отсиживались по домам. Было несколько исполнительных людей из простых слуг, но авторитетом у большинства они не пользовались, разве что ник, которого она сейчас поставила шефствовать над дворцовой прислугой. Но стража ни за что не стала бы того служить. «О, бездна, ей забыла про это!» Без стона и содрогания на картину на стене было не взглянуть. Если в черно-белом варианте наброска выглядела похоже, то сейчас, когда художники уже закончили раскрашивать, это смотрелось, пожалуй, ужасно. Слишком мягкое слово для описания. «Я всё понимаю». Амоа послал несколько лучей заклинания, под воздействием которых картина трансформировалась. Цвета меняли оттенок, а контуры становились ровнее и четче. Вот видишь, теперь все идеально. Изображение действительно стало гораздо лучше. Огромное, пугающее, реалистичное и даже немного жуткое. Смотреть на себя со стороны, такую величественную, восседающую на драконе, было немного жутковато. «Ты уверен, что стоило это делать?» С сомнением протянула Киара. «Понимаю, ты хотел сделать мне приятное, но все же...» «Зато представь, как будешь принимать здесь послов», — хмыкнул мужчина. «Они будут гораздо сговорчивее. Хороший антураж никогда не бывает лишним». Кая оглядела разрушенный зал. Стоящие у стен леса забрызганный краской пол и проломленный почерневший потолок «Ну да, ну да. Когда не можешь быть, нужно хотя бы казаться». Киара скривилась. «А ведь у них ещё вдобавок ко всему и состояние армии под стать состоянию дворца». «Кстати, оказаться, нам нужно найти Стивина. «Зачем вам нужно меня найти?» Стоило вспомнить это порождение бездны, как оно было тут, как тут. «Это я хотел вас найти, чтобы высказать всё, что думаю. С кем вы меня оставили?» «Висельники малолетние, да по ним каторга плачет! Они же... Они...» Принц черной тенью влетел в зал, усаживаясь на сваленные в груду мешки с каменной крошкой. «Кстати, да, как дети?» — строго спросил Амуа. «Дети? Какие в бездну дети? Это сущие монстры! чудища в людском обличье!» «Стивен!» — прервала его словоизлияние Кая, строго посмотрев на него. «Раз тебя не съели, значит, все не так плохо». «На чьей ты стороне вообще, сестренка?» Возмущенно захлопал крыльями принц, но затем все же кивнул куда-то в сторону. «Я отправил их в комнаты для прислуги, которые рядом с кухней. Приставил к ним двух стражников, чтобы ничего не стащили. Выпускать из замка без досмотра этих малолетних преступников – верх глупости». Сначала надо все карманы им вывернуть, а то они порывались даже очистки от картошки спереть. Эти его слова возымели на Киару обратный эффект. Создатель, как же плохо живет ее народ. И она обязана это исправить. Амуа, — обратилась она к дракону властным жестом. Пожалуйста, не мог бы ты сотворить еще одну иллюзию? Материальную иллюзию. И что ты хочешь? Сделай Стивена снова человеком. «Ты видел, как он выглядел до этого?» «Человеком? Меня?» Принц вдруг оскорбленно заголосил. «Я не хочу человеком! Я летать хочу!» «Идите вы лесом со своими ногами и руками! Я не позволю!» Не видел, но теоретически можно. Нянец задумчиво почесал подбородок. А затем вдруг метнул в гороланищую птицу черный дымный сгусток магической энергии. Крик Стивена резко оборвался. Мешки с каменной крошкой, на которых он сидел, повалились на бок, раскрылись и посыпались на пол. Началась трансформация. Фигура удлинялась, перья врастали в кожу, часть из них превратилась в черные узкие штаны и такую же черную рубашку. Кая так давно не видела принца, что ее брови сами собой взлетели вверх. Она всматривалась в его черты и словно заново узнавала. А ведь раньше она его так искренне ненавидела, но почему-то сейчас неприязни образ не вызывал. Напротив, какую-то ностальгию и расположение. «Ну вот какого!» Принц расстроенно вздохнул, ощупывая себя. «Где мои крылышки? Прекрасные черные крылышки! Давайте обратно, а?» «Как долго будет действовать иллюзия?» Не обращая внимания на упаднические настроения принца, спросила она. «Пока магия не рассеется, но я подумаю, что с этим можно сделать, чтобы продержалась подольше». Он хитро улыбнулся, словно бы что-то задумал. «Я что, таким навсегда останусь?» У Стивена затряслась нижняя губа. Глаза округлились, словно бы он сейчас расплачется. «Сестрёнка, за что ты так со мной? Я был скотиной, конечно, но не настолько». «Не переживай», – пожал плечами Амоа. — В душе ты все равно редкая тварь. — Ну тебя! Принц скорчил обиженную рожицу, показывая язык. — Я все равно буду летать! — Вы двое очаровательно смотритесь вместе, — покачала головой Киара. — Я так и не понял, зачем он тебе? — Ну, — протянула она, — ты сам заговорил про послов. Как быстро ты сможешь отремонтировать этот зал? — С использованием магии день, может, два, — прикинул тот в уме. «Я хотел усовершенствовать тут крышу, помнишь?» «Что ж, у тебя сутки. Надеюсь, ты справишься». Она предвкушающе потёрла руки. «Что-то мне не нравится твой тон», — опасливо пробормотал Стивен. Киара прищурилась, улыбнувшись одним краешком губ. «Возможно, не зря. Идёмте завтра с утра много дел, а я хотела бы выспаться». «Эй, стой!» Принц попытался сделать шаг, но с непривычки запнулся и растянулся на грязном полу, перепачкав рубашку. «Ты знаешь, что она задумала?» Вид Стивена, снизу вверх смотрящего на Нианса, был до того забавным, что Киара все же решила чуть-чуть приоткрыть свои планы. «Я? А при здесь я? Все вопросы к твоим родителям, дорогой братец!» Она чуть кашлянула и изобразила реверанс. «Поздравляю вас, принц! Вы скоро женитесь!» Затем, не выдержав, рассмеялась и поспешила покинуть зал, еще долго слыша из коридора вопли Стивена, который, кажется, так ничего и не понял. Или наоборот, понял слишком много. «Женится? Кто женится? Она это про меня? Что вообще происходит? Ты, ящерица-переросток, верни мне мои крылышки! Я не хочу жениться! а а а